Глава 64. Минус -10. Неожиданно напавший монстр прижал меня к полу, а потом просто взял и начал вылизывать своим длинным шершавым языком. Барсик. Я почесал за ушком своему питомцу, и тот моментально удвоил усилия по наводнению моего лица слюнями. Мряу. Наверное, только через минуту кошак оставил меня в покое и гордо отошёл в сторону. Спасибо, что зашёл меня проведать. Я с улыбкой смотрел на китца, и недавнее напряжение начало отступать. Вот же странность. Завёл опасного монстра, и именно он теперь ассоциируется у меня с домом. Мэрио Вроде бы это мурчание ничем особо и не отличалось от того, что я слышал раньше. Но сейчас я почему-то понял, что Китс как будто извиняется за то, что ему нужно идти. Я бы хотел сказать ему, что охрана Барна это не более чем попытка давления на белобородого Тервинса, но потом передумал. Что бы ни случилось, а верный товарищ на флагмане такого непредсказуемого союзника мне точно может пригодиться. Хорошо, иди, якив ноу китцу. И удачи. Некоторые говорят, что не хотят на неё рассчитывать, но лично я считаю, что везение никогда не бывает лишним. Ведь так. Китц согласно кивнул, а потом словно слился со стеной и исчез из виду. И только мой улучшенный слух уловил лёгкий шорох удаляющихся шагов. Ребят, не теряйте меня, я спать Я предупредил о своих планах Малари, а потом принялся настраивать под свой рост одну из боковых панелей. Из неё в итоге получилась не самая удачная кровать, как по ширине, так уж точно, но мне сейчас много и не надо было. После встречи с кицем мой организм словно бы сбросил всё накопившееся напряжение. Думаю, если бы я лёг спать до этого, меня бы точно мучили кошмары. А так это был сон младенца, после которого я в итоге проснулся полным сил, совершенно отдохнувшим. А главное, после недавних событий и такого чудесного отдыха, я словно бы начал по-другому смотреть на мир. Раньше бы я либо плюнул на всех и ушёл в поход на Биона, либо вместе с Арми и остальными засел бы в штабе контролируя установку пушек и тренировочные стрельбы. Но сейчас я знал, что с этим справится и без меня. Тем более, что за процесс взялась Хасси. Девушка Химера настроила работу инженеров Малори как самые точные часы. Корабли подлетали к платформе Медведей, на них ставили спушки, потом снимали, потом снова ставили, и так ещё несколько раз под запись. собирая всю необходимую информацию для того, чтобы в следующий раз сделать это максимально быстро. Это сейчас у нас есть запасы времени до воскресенья, но вот закончится петля, и нам придётся экономить каждую секунду. В общем, я ни капли не сомневался, что и без меня с пушками все справятся как надо, и всё свободное время посвятил тому, что перелетал с корабля на корабль. Но на этот раз не для того, чтобы с кем-нибудь подраться, а просто чтобы поговорить. Я неожиданно осознал, что совершенно не знаю ту галактику, тех странных инопланетян, что её населяют, и кому мы земляне вот так вот неожиданно стали соседями. Я пообщался с пожилым Велли, командиром отряда внутренней безопасности, чьё ранение в итоге позволило нам остановить бардак и хаос по всему флоту. Мередин, так звали этого синекожего, с радостью согласился со мной поболтать, и я несколько часов слушал рассказы про службу в армии Велли, ну и немного про того самого знаменитого деда, чьими словами Мэри так поразил меня в тот раз. Мудрый был всё-таки человек, в смысле Веле, этот его предок, Мартилью. Потом я встретился с рапаком повстанкой Санамирой. Если историю людей, попавших в сопротивление, я слышал от Степана, то девушка поведала мне о взгляде на эту ситуацию со стороны пришельцев. Как оказалось, попытки пойти против империи уже бывали, правда, никогда они ещё не достигали такого размаха. И вот такие, как Санамира, в итоге просто не смогли удержаться. Они выступили против своих родов и семей, что пытались их удержать, помня о том, к чему это приводило в прошлые разы. Но юные сервеголовы не хотели никого слушать. Они хотели подвигов, они мечтали о приключениях, они верили, что смогут изменить мир. А потом мы часа 4 сидели с девушкой Рапаком, и я смотрел старые фотографии из её прошлой жизни, а она плакала и вспоминала о тех, кого, возможно, уже никогда не увидит. Может быть, вернёшься, мы справимся и сами, верь мне. Не знаю, почему я это в итоге предложил, но Санамира в итоге лишь вытерла слёзы. Может быть, она просто пожала плечами. Но кем я буду, если вернусь, когда всё ещё так и не закончилось? На этом наш разговор тогда подошёл к концу, но к списку моих причин сражаться неожиданно добавилось ещё одна, чтобы эта желторотая, зубастая девчонка смогла вернуться домой. Потом до воскресенья у меня ещё были сотни разговоров с самыми разными людьми и пришельцами. И после каждого из них я как будто открывал какой-то новый кусочек окружающего нас мира, находил новую причину победить. Не просто ради себя, не ради друзей, а ради тысяч, миллионов и миллиардов жизней тех, ради кого мы сражаемся. 10 часов по личному каналу у меня настиг голос Ами. Все эти дни принцесса и остальные лидеры нашего союза старались не трогать меня. Но если у вас и Барн посматривали свысока на мои разговоры с народом, то вот Ами словно бы начала о чём-то задумываться. Я понял, скоро буду. Я сосредоточенно кивнул, хотя и знал, что принцесса в этот момент меня не увидит. 10 часов. Именно на это время, до появления дебехатов, мы договорились, чтобы закончить все дела и выдвигаться в бывшую систему Зании. 10 часов до последнего боя, который покажет, чего мы добились и не зря ли мы потратили всю эту последнюю неделю. Хаси, больная косоглазой. Я позвал свою команду закрепить гризли в общем ангаре. А вас я бы хотел видеть рядом с собой на главном мостике Уами. Если будет надо, на корабль я вас быстро перенесу. А пока А пока вам не хочется быть там одному, хитро уточнила Хасси, с которой мы за эти дни успели провести ещё несколько совместных ночей, таких приятных и нежных. Кажется, девушка вслед за мной тоже начала немного меняться. Вовсе нет. Я улыбнулся и сделал шаг вперёд. Мне не не хочется быть одному. Мне просто хочется быть с вами.